Глава 39 Николь застыла в нерешительности, наблюдая, как солнце медленно движется по небосклону. Но почему здесь нет Марка? Его последнее письмо было датировано мартом, а сейчас стоял май. Если он жив, то написал бы. Николь в этом не сомневалась. Она втайне надеялась, что Сильвия спрятала и это письмо. Николь посмотрела на травы и цветы, которым зарос сад. Прислушалась к птицам, порхавшим среди деревьев. Она вошла в дом и подняла вязаное матине, которое валялась на полу, поднесла к носу и вдохнула аромат своего ребенка. Каждый миг проведенной Селестой приносил радость. Когда Николь наконец придумала, как ей быть, то достала свою старую вьетнамскую одежду и еле влезла в нее, совершенно вспотев. Потом взяла такси вместо велорикши, страдая на заднем сиденье от духоты. Краем одежды Николь смахнула пот со лба, потом опустила стекло и вдохнула запах летнего зноя вперемешку с пылью. В последнее время Сильвия странно вела себя, и Николь даже подумать не могла, что было у сестры на уме. А что, если Сильвия врала? Что, если она не собиралась ехать в квартиру отца? Когда такси приблизилось к магазину «Шелка», Николь расплатилась и вышла, чтобы отпереть дверь. От приступа слабости девушка прильнула к дверному косяку. «Выпить бы сейчас воды». Она ничего не ела, да и не хотела. Улан немедленно вышла на улицу, должно быть, смотрела в окно. Не слышала, что у тебя родился ребенок, все в порядке? Я тебя несколько месяцев не видела». Подруга замолчала и протянула руку. «Выглядишь ты ужасно». Николь задрожала. «Я хочу пить». «Кофе давай сварю тебе». «Мне необходимо добраться до хайфона». У Николь застучали зубы. Она слышала, как этот звук эхом отдается в голове. Ты никуда не поедешь в таком состоянии. Со мной все будет хорошо. Глаза Николь увлажнились, но времени на слезы не было, и она смахнула их. Я позволила ей забрать мою малышку. Но с Селестой не все в порядке. Как и с моей сестрой, мне нужно отправиться следом. Улан с сомнением посмотрел на Николь. Разве ты не слышала новости? Дьен Бен пал, французы отступают. Там тысячи погибших и тысячи раненых. «Выживших попытаются вернуть, так что на дорогу сейчас хаос. Проще добраться до Сайгона». «Нет». Сильвия отправилась в Хайфон. Она договорилась о каюте на лайнере, который отправляется во Францию. «Я скопила немного денег, но мне нужно больше, чтобы последовать за ней». «Насколько я слышала, американцы эвакуируют французов и своих задаром, по крайней мере, в Сайгон. Но сперва тебе нужно отдохнуть». Николь покачала головой. «Я бы не просила тебя ни о чем-нибудь, я в отчаянии». «Но я не знаю другого способа добраться до Хайфона. Могу я взять мотоцикл твоего кузена?» Улан улыбнулась. «Там еще есть бензин. Если другого выхода нет, бери, конечно!» «Ты уверена? Возможно, ты никогда не получишь его обратно. Когда смогу, пришлю тебе денег!» Улан покачала головой. «Это не важно!» «Прости, что не принесла Селесту повидаться с тобой!» «Паяла, что объявится Чан!» Николь закрыла глаза, и на секунду у нее голова пошла кругом. «Нет, она ведь не заболеет опять». «Да ты вся горишь!» Улан дотронулась до ее подбородка и шеи. «Зайди в дом». Николь прислонилась к Улан, и та помогла ей войти. «Что с твоей матери? Она не будет против». «Она умерла». Николь шагнула назад и посмотрела на подругу. «Мне очень жаль». Улан пожала плечами. Теперь она отправилась к предкам. «Но если Чан вернется, то станет искать тебя в магазине или здесь. Уезжай, как только сможешь». Николь слегка нагнулась и уперлась ладонью в стену, чтобы найти равновесие. Голова тяжелела, все кругом поплыло, ноги стали ватными. «Мне так жаль». Последующие несколько часов жар усилился. Улан сказала, что та же болезнь гуляет по округе. Переносилась она тяжело, но длилась недолго. Все силы Николь утекали в пропасть, что разверзлась в душе». Мысли крутились возле ребенка, но следовало признать, что она не могла сейчас управлять мотоциклом. Везде нее знобило, а ночью рвало. Когда Улан принесла ей таз и придержала волосы, Николь забеспокоилась, что Селесте сейчас тоже плохо. Сильвия не причинит вреда ребенку, но ее дочка такая маленькая, уязвимая. Знает ли сестра, что нужно делать? От мысли, что ребенок умрет вдали от матери, Николь безудержно затряслась. Шли часы, а дрожь не проходила. «Принесу ей одеяло», — услышала она слова Улан, который обращалась к другому человеку в комнате. «Ее все еще знабить, температура очень высокая. Сделаешь ей теплое питье». Николь услышала мужской голос, но не видела, кто это. Она оплакивала потерю дочки и не желала ничего чувствовать. Николь больше не могла терпеть эту муку. Она услышала приглушенный шум с улицы. Там что-то творилось, но девушка слишком устала для вопросов. К утру ее тело справилось с жаром. Но слабость не проходила. Николь лежала с открытыми глазами, привыкая к тусклому освещению. Она уловила шуршание на пороге комнаты и напряглась. Сперва до нее долетел запах перца, и только потом она увидела мужчину. Николь пронзил страх. Со стаканом воды к ней подошел Чан. «Открой уставни», — сказал он и поставил стакан рядом с ней. «Нет, прошу. От света у меня болят глаза». Николь не обманывала, но в то же время не хотела смотреть на Чана. Сердце забилось при мысли о том, что они заперты вдвоем в таком тесном помещении. Когда Чан приблизился, Николь украдкой посмотрела на него. Война оставила на нем свой отпечаток, стерев прежде горделивый вид. Выглядел он удрюченным или, скорее, разочарованным. Николь с трудом села и взяла стакан. «Как давно ты здесь?» «С прошлой ночи». Она отпила воды. Улан сказал тебе, что я пришла. Не хотел сперва. Похоже, ее болезнь смутила Чана, он то и дело поправлял шарф и по большей части молчал. На секунду его взгляд коснулся лица Николь, но потом он отвернулся. Чан так и не решился прямо посмотреть на нее. Николь допила воду. Где Улан? Стоит за прилавком. Она попросила присмотреть за тобой. Значит, теперь ты мой ангел-хранитель. У меня осталась твоя вещь. Он порылся в небольшой сумке и достал старинный кошель. «Ах!» — с улыбкой вздохнула она. «Ты нашел его в палатке». «Спас его!» — Чан улыбнулся. «Так что, похоже, я и впрямь твой ангел-хранитель». «Спасибо!» — сказала Николь. Но не рискнула посмотреть, лежит ли по-прежнему внутри снимок Марка. Чан впервые за все это время внимательно посмотрел на нее. Она увидела, что его взгляд изменился, возможно, даже смягчился. Я рискнул всем, чтобы помочь тебе с побегом. «Я тебе благодарна». Он покачал головой. «Ты не понимаешь, в партии больше не жалуют метисов». Николь заметила, что он постоянно ерзает на месте и прокашливается. Она надеялась, что скоро вернётся Улан. «При новой власти я занимаю хороший пост». Наконец сказал Чан. «Ты не похожа на француженку. Когда ты поправишься, мы сможем пожениться». Николь ахнула и с тревогой посмотрела на него. Она совсем такого не ожидала. «Ты же сказал, что метисом среди вас не место». Ее воспоминания об их прежней связи давно поблекли. Свет покинул глаза Чана, а в сердце будто иссякла всякая страсть. Перед ней стоял мужчина, чей революционный запал потух. Может, он стал тем, кем и был на самом деле? Не мечтателем, а практичным человеком, который, как и многие другие, просто был слишком молод, чтобы разбираться в жизни? «Ты ничего не знаешь», — сказала она. «У меня есть ребенок. Чан свел брови вместе и сделал шаг назад. Моя сестра забрала ее. «Так все же ты французская шлюха!» Фыркнул он, и его взгляд наполнился отвращением. Николь хотела ему все объяснить, но он не обратил внимания на протянутую к нему руку. «Чан, прости», — покачала головой девушка. «Но ты обязан меня отпустить». «Я ничем не обязан». Чан был расстроен и даже не пытался это скрыть. «Думаю, мне стоит сообщить властям, что ты здесь». «Вьетминь пока не встал во главе страны. Насколько я знаю, власть еще у французов». «Они висят на волоске, у тебя есть время передумать». Его лицо смягчилось, на нем промелькнула тень прошлого. Всего на секунду она увидела прежнего Чана. «Мы «Могли бы счастливо жить в комнате над магазином», — сказал он. Николь покачала головой. «Ты меня не слушал, я родила дочь, у меня нет желания становиться послушной вьетнамской женой». Чан подошел к окну и открыл ставни. С улицы донесся ужасный грохот, а с ним яростные голоса. Этот шум ворвался в комнату, оглушив Николь. Она потерла глаза, потом прикрыла их от солнца. «Будет лучше, если ты отдашь мне магазин шелка», — сказал Чан. Он обернулся и сурово посмотрел на нее. «Какой толк от магазина шелка, если режим все отберет?» — ответила Николь. «Но я оставлю ключи и документы на собственность, когда буду уезжать». «Надеюсь, ты никуда не уедешь», — улыбнулся он. Это ненадолго. Все вернется на круги своя. Раньше я не был собственником. Мы будем вместе вести дела в магазине. Когда придет время, вот увидишь. Боясь выдать свои чувства, Николь пытался успокоиться, но тело отяжелело, а сердце забилось чаще. Не нужно создавать напряженную атмосферу. Не стоит соглашаться или возражать в открытую. Как бы она ни хотела, но не могла просто захлопнуть дверь у него перед носом. «Ты в порядке?» — спросил Чан. Николь кивнула. «Как ты сможешь держать магазин на плаву?» «Я не буду это делать, по крайней мере, не сразу. Власти отправят всех работать в полях или на больших муниципальных фабриках. Частной торговли не будет». «Дай мне подумать», — сказала Николь. Она откинулась на подушке и прикрыла глаза. Не было смысла спорить с ним. Николь надеялась, что Улан знала, как отвлечь кузена, чтобы дать ей уйти. Николь скорее почувствовала, чем увидела, что он опустился на колени возле ее кровати. Я вернулся за тобой. У нее снова закружилась голова. Все это было так давно. Я сказал тебе, что вернусь. Ты сошел с ума. Все это не по-настоящему. Но я обещала подумать, а теперь хочу спать. Раздавленная горем, она отвернулась к стене. Чан бесшумно вышел из комнаты.